Чугунная муза В камнерезном деле красота самоцвета засвечивает работу мастера. Поэтому промышленное искусство в первую очередь ассоциируется с кослинским литьем. Малые чугунные скульптурки гораздо больше походят на деяния художника. Художественное литье на кослинском заводе возникло в 1823 году. Причиной тому стали уникальные пески озера Косли. Из неуклюжего металла в них можно было отлить даже паутину. Поначалу на заводе изготовляли печные дверцы и сковородки. А потом дело дошло до виртуозных, тончайших ажурных скульптур. Чугун – материал грубый, с характером, а в кослях его варили пластичным, как сметана. Заводское начальство в столице и за границей скупало у воятелей модели, а мастера-литейщики воплощали их в чугуне. Особенно удачно пришлись работы Петра Клодта. Его кони Саничкова моста стали пегасами кослей. В 1900 году в Париже бушевала Всемирная выставка, и для нее открылась первая ветка метрополитена. Художник Эктор Гемар, гений стиля модерн, создал павильоны станций, изысканные как морские раковины. Их отлили из чугуна. Но золотую медаль выставки получил чугунный павильон из кослей. Почему? Модерн вывел частную жизнь в публичное пространство города. Архитектура модерна была вычурна, как дорогая мебель. Площади походили на гостиные или даже спальни, улицы на анфилады. А модерн кослинского литья для Европы был полным авангардом. Потому что действовал по обратному вектору Смело вводит городские формы в интерьер Монументы в кабинеты, бульвары в будуары Столоначальник желает видеть на своем столе медного всадника Купец, краснея от натуги, прет себе в контору чугунную квадригу большого театра Франц заказывает на каминную полку пристойно на оголенную нимфу с фонтана Петергофа а добродетельный деятель земства за стеклом книжного шкафа выставляет маленький памятник Пушкину, что на Тверском бульваре. Модели Каслинского литья из стилей барокко, классицизма, реализма, но замысел уже из модерна. Простонародный чугун оказался великим артистом, способным изобразить что угодно. Он играет Клеопатру и Квазимода, Анну Каренину и Ната Пинкертона. Драматург – представление, скульптор-модельер, ауральский мастер – режиссер. Воятель творит образ из идей, литейщик – из чугуна. Заставить чугун принять назначенную форму, сделать его обозленно-блестящим или задумчиво-матовым, обобщить им образ или же раздробить на детали – вот художественная задача мастера. Как абстракционист, мастер работает не с натурой, а с материалом. Уральский мастер не художник в европейском понимании слова, он архаический демиур, который преобразует материю и этой материей заполняет форму, созданную другим художником. И отсюда одна из главных составляющих феномена мастера культ учения, то есть овладение чужими формами.